Сказка о полынном языке Полыновцы часто рассказывали сказки своим детям. Но самое удивительное, что и сказки рассказывали, и так, просто между собой они говорили на особом, на полынном языке. Казалось, что слова и сами звуки их голоса пронизаны степным ветром, пропитаны полынью, Давно-давно в древние времена пришли сюда люди с севера со скалистых морозных гор. Они остановились посреди бескрайней степи. Поразила их степь, залитая солнцем, обрадовал запах полыни. Они остались жить в степи, и у дороги родилась деревня Полыновка. А вокруг были русские деревни, русские города. Земля русская приютила полыновцев, стала для них родной землей. Вот так и получилось, что рядом с русским народом жил другой народ — полыновцы. По-настоящему народ этот назывался Мокша, а земля вокруг — Мордовия. Вот уж кому было трудновато, так это Татьянь Дмитни она была русская и учила полыновцев грамоте и письму на русском языке, потому что на полыновском в те далекие времена не было книг. Вот, к примеру, на уроке Татьяна Дмитриевна спрашивает ученика, «Где твоя тетрадка?» А он отвечает, «Кати коса». «Какая коса?» — думает Татьяна Дмитриевна. «Куда ее катить?» «Нет уж». Не буду я катить свою косу, а коса у нее была большая, красивая коса, которую она иногда укладывала вокруг головы, а иногда выпускала на плечи. — Где ж твоя тетрадка? Куда ты ее девал? Кати-коза! Это еще не хватало. Козу катить. А на полынном языке «кати-коса» означает «не знаю где», а «кати-коза» — «не знаю куда». Много еще было странных и красивых слов у полыновцев, и Лёля все эти слова понимала. Она с детства говорила сразу на двух языках. И было удивительное слово «ломань». На полыновском языке это слово означало «человек». И Лёля думала, почему же человек — ломань? И ведь люди не ломаются. Они так крепко и гордо ходят по дороге. Однажды она увидела старую бабушку. Совсем сгорбилась бабушка. Еле шла по дороге, опираясь на клюку. — Бабушка, бабушка! — подбежала к ней Лёля. — А ты ломань? — Ломань, доченька, ломань. Я еще человек. Лёля смотрела ей вслед и долго думала. И поняла, что жизнь может и вправду ломать человека. И главное, чтоб не сломала. Так в Лёлиной голове сливались два языка — русской и полыновской. Они помогали друг другу. Иногда Лёля чего-то не понимала на русском, зато понимала на полыновском. Но ну, мы дальше все будем рассказывать на русском. А то еще чего доброго нам скажут. Кати, коза! А мы схватим какую-нибудь козу. Да и покатим ее. Не знаю куда.